созерцание света. Смотрите на солнце через защитные очки или на электрическую лампочку, огонь и так далее, внушая себе, что ваши глаза насыщаются энергией. Сочетание визуализации света с образом абсолютной темноты укрепляет зрение, успокаивает. По окончании тренировки отдохните 5-10 минут. Глаза лучше отдохнут, если будут прикрыты. Попытайтесь Почувствовать свои глаза. Психологически настройте их на расслабление и отдых. Проработайте формулу самовнушения. «Я хорошо отдохнул, набрался сил, мое зрение улучшается с каждым днем, с каждой тренировкой. Я буду видеть четко и ясно. Мое зрение полностью восстанавливается». Следующее упражнение рекомендуется тем, Кто хотел бы с помощью психофизической гимнастики для глаз максимально укрепить зрение? Освежение глаз. Сделайте движение бровями, удивиться, нахмуриться. Максимально расширьте и раскройте глаза, затем закройте и максимально сожмите веки. Повторите 5-6 раз. Мобилизационный взгляд. Выполните упражнение вращающееся вселенная, но уже с закрытыми глазами». Затем сильно зажмурьте глаза, откройте, и с огромным желанием четко и ясно увидеть предмет, посмотрите на что-либо. А для повышения целебного эффекта рекомендуемых упражнений используйте общую формулу самовнушения. Я спокоен, расслабляются мышцы лица, появляется тепло в области глаз и снимается напряжение глазных мышц, восстанавливается преломляющая сила хрусталика. Расширяются кровеносные сосуды, улучшается кровообращение, нормализуются все обменные процессы, восстанавливается целостность сетчатки, исчезают неприятные ощущения, боль, резь в глазах, дрожание век, успокаивается нервная система, проходят все воспалительные процессы, я вижу четко и ясно, близко и далеко. Своевременно проверяйте свое зрение у врача, тщательно выполняйте все его рекомендации. Это предупредит болезни и их осложнение. Ведь чем раньше начать лечение, тем больше возможностей восстановить зрение. Соблюдайте также гигиенические требования к зрительной работе. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Зрительную нагрузку чередуйте с отдыхом. Людям с очень плохим зрением противопоказана работа, связанная с подъемом тяжестей, рассматриванием мелких деталей, длительным пребыванием в согнутом положении с наклоном головы вниз. Нельзя заниматься также видами спорта, которые требуют резких движений и сотрясения тела, тяжелая атлетика, гимнастика, акробатика, прыжки в воду и другие. Предупреждению и заболеваний глаз способствуют и общие оздоровительные мероприятия, систематические прогулки, регулярное проветывание помещения, правильная организация отдыха, Такие физические занятия, как утренняя гимнастика со специально подобранным комплексом упражнений, туризм, плавание можно рекомендовать даже и при сильной степени близорукости.